Двенадцать. Пятница, шестое ноября. Понимание, что за нами внимательно следят, сводит меня с ума. Ситуация не улучшается и после того, как мы покидаем обеденный зал и нас приглашают в гостиную лорда и леди Стёрт. Большинство воронов и львов сворачивают в другой коридор, но некоторым Любопытно посмотреть на игры в свидания, стоящие далее в расписании. Ну да, чем меньше свидетелей, тем лучше, думаю я, переставляя ноги. На самом деле, я бы с радостью сбежала оттуда. Диона берет меня за руку и быстро сжимает ее. В отличие от моих ледышек, рука подруги теплая и мягкая. Это не экзамен, на котором ты можешь ошибиться, шепчет она на ухо. Стараюсь запомнить слова, которыми Диона затронула мой самый большой страх. В гостиной нас ждет что-то похожее на экспресс-свидание. Известное по фильмам восемь столов, на которых стоят букеты роз и свечи, ассоциирующиеся с романтикой. Но и те, и другие вызывают у меня желание бежать без оглядки. Не надо. Выдыхает Диона, кладет руку мне на спину и толкает к одному из столиков. Я сдаюсь и присаживаюсь. Келэн поясняет порядок. Когда я подам знак, джентльмены садятся к дамам. У вас примерно пять минут на первое знакомство. Через пять минут кандидаты львы пересаживаются за следующий стол. Таким образом, вы сможете оценить потенциальную пару для дальнейшей игры. Удачи. Парни подходят к столам. Скрип стула моего соседа заставляет меня покрыться гусиной кожей. Я вздрагиваю, когда он с такой же неуверенной улыбкой называет свое имя. Николас Арвитсон. Как дела? Тут же спрашивает он. Мы проводим все пять минут свидания за поверхностной беседой о нашем душевном состоянии. Скандинавская бледность и светлые волосы Никласа заметно контрастируют с внешностью следующего собеседника Хулио Эрнандеса. Самоуверенный испанец хвастается фирмой отца и на обычном свидании тут же потерпел бы неудачу, каким бы очаровательным внешне не казался. Бэрон Карстеерс. Типичный и клишированный пример заношивого потомка древней аристократической семьи, о которой я за пять минут узнаю больше, чем о нем самом. Его напыщенность, утрированное движение руками. Я поспорила с Дионой, что он такой же сноб, каким и кажется, и победила. Первое хорошее свидание получилось с Кималом Баюми, изучающим биохимию. Только сейчас понимаю, что никто из предыдущих парней не рассказал ничего об учебе. Кимал провел все свое детство в лаборатории родителей и после первых ползунков точно надел лабораторный халат. Он очаровал своим чувством юмора, и впервые за вечер я расслабилась. К сожалению, пять минут пролетели слишком быстро. Следующий партнер — Томас Баумгертнер из Германии. У него трое братьев и сестер. раньше играл в футбол в какой-то лиге, которая мне ни о чем не говорит. Сбежал из дома и живет теперь у своей тети. Монолог Томаса похож на устройство речевого вывода моего телефона, когда я прошу его прочитать статью из Википедии. К счастью, наше время ограничено. Ананда Рай Тут же после приветствия и представления объясняет значение своих индийских имен – счастье и радость. Именно ими он хочет стать для меня. Остаток времени мы обсуждаем, что означает мое имя. Так как Кара на испанском означает дорогая, он называет меня дражайшей. А я все поглядываю на соседний столик. За ним Эмили сидит напротив Джошуа Прентиса который буквально висит на своем стуле, словно брошенная туда одежда. Вместо того, чтобы сосредоточиться на моем счастье, Ананда я отмечаю все мельчайшие движения президентского сына. Когда раунд подходит к концу, он с облегчением вскакивает, выпроваживает Ананда и садится, ухмыляясь напротив меня. Джошуа расслабленно кладет руки на стол и ждет, пока я его рассматриваю. Он снял черную кожаную куртку, только узкая синяя футболка обтягивает его очевидно хорошо натренированные мускулы. "Насмотрелась?" спрашивает он, тем самым отрывая меня от созерцания. "В конце концов, не каждый день видишь сына президента США прямо перед собой". "Нет, это ложь. Его мать может быть кем угодно," Я бы все равно рассматривала его правильный подбородок, щетинку и темно голубые глаза, перед которыми свисают пряди русых волос. Джошуа Апрентис каждой клеткой излучает уверенность в себе и мог бы посоревноваться даже с Тайлером, хотя они все таки разные. В то время как Тайлер кажется открытой книгой, Джошуа Апрентис ведет себя так отстраненно и прохладно, Словно у меня нет права сидеть напротив него, не говоря уж о том, чтобы его рассматривать. Во мне что-то автоматически закрывается и прячется. Я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. Итак, начнем», — произносит Джошуа и убирает волосы с лица. Меня зовут Джошуа. Мой любимый цвет черный, и да, я знаю, это не цвет Если придется исключить черный, то пусть будет джинсовый, синий. А твой? Я таращусь на него, пока этот поток слов укладывается в голове. Бирюзовый, неуверенно отвечаю я, слегка вздрогнув, он кивает. У меня нет ни братьев, ни сестер. А у тебя? Сестра Фиби, ошарашенно отвечаю я и добавляю непонятно зачем. Обычно мы зовем ее просто фи. Как ты, скорее всего, знаешь, мой отец умер. Твои родители живы, разведены или А это уже личное, не так ли? Я сажусь прямо, чтобы оказаться с ним приблизительно на одной высоте. Нам нужно использовать пять минут с максимальной пользой. Я хочу победить. Он быстро ухмыляется и повторяет. Ну так развелись? вдовели женаты отвечаю я и жду продолжения допроса Джоши правда оптимально использует выделенное время в итоге я знаю о нем больше личного и важного чем после краткого изложения Томаса Последний кандидат плюхается на стул напротив меня и театрально стонет убирая светлые дреды с лица Понимаю каким невежливым кажусь Но если придется запомнить еще какую-то информацию, мой мозг взорвется. Я смеюсь. Он улыбается мне, его белые зубы выделяются на фоне темной кожи. Но, может, тебе стоит по крайней мере назвать свое имя? спрашиваю я. Он зажимает пирсинг на губе между зубами. Ну ладно, наверное, стоит. Парень протягивает теплую и шероховатую руку. Привет. Меня зовут Остин Сандерс, и я точно не создан для вот этого всего. Я улыбаюсь и тоже представляюсь. Очень приятно с тобой познакомиться, Кара. Что ты изучаешь? Экономику и организацию производства. Знаю, звучит скучно, но скучно? В Святом Иосифе даже экономика и организация производства не навевают скуку. Или у тебя сложилось такое впечатление? Нет? Совсем наоборот, но тогда не говори так, просто потому что считаешь, что так думают другие. Я зажмуриваюсь и размышляю, какой предмет он мог бы изучать. У меня плохо с догадками, решаю спросить. Юриспруденцию? Полное предубеждение, часть меня хочет сказать что-то по этому поводу, но я поджимаю губы. Остин улыбается. Мне нравится пользоваться предубеждениями других. Он шевелит бровями с пирсингом. Попалась, сдаюсь я. Ты не единственная. Позже это станет моей суперсилой в суде. То, что меня недооценивают». Мы оба смеемся. Я снова расстраиваюсь, когда Валерий объявляет, что быстрое свидание подошли к концу. Все встают со своих мест и поворачиваются к обоим председателям. Пришло время проверить ваши новообретённые знания, произносит Келан, сжимая планшет под мышкой, а Валерий продолжает за него. Теперь мы просим следующие пары выйти вперед. Кара, Остин, вы готовы начать первыми? Словно можно отказаться. Мы быстро обмениваемся взглядами, выпрямляемся и выходим вперёд. Келан уже поставил два стула спинками друг к другу. Мы усаживаемся. Валерий вкладывает мне в руку зеленую и красную карты, а Келлан объясняет игру. Вы получите зеленую и красную карты. Я задам вопросы, и вы должны ответить. Зеленая карта да, красная нет. Кто что-то скажет или попробует повлиять на результат, получит минус балл который придётся разделить с вашей парой. В итоге ваше вмешательство может привести к потере права на членство. Я сглатываю, внезапно снова вспомнив, что стоит на кону. Это не веселое время по крайней мере, для меня, Все очень серьезно. При помощи подходящего партнера, с которым удастся идеально решить следующее задание, Я могла бы воплотить свои мечты, финансовые проблемы моей семьи растворятся в воздухе. Из всех кандидатов, из быстрых свиданий работать вместе легче было бы с Остином. Поэтому я прилагаю все усилия, но мы терпим грандиозное фиаско. Каждый раз, когда мы поднимаем одну и ту же карту, остальные радуются. К сожалению, получилось только два раза из десяти». Я не знаю, судья ли мама Остина Выбираю — да. А он считает, что я люблю пить кофе с карамелью. Все идет наперекосяк. К несчастью, игра повторяется, каждый из львов садится позади меня, и вопросы остаются теми же. Последний в очереди Джош, с которым у меня благодаря допросу на свидании семь правильных ответов. Два мы просто угадали, но какая разница? Джош остается сидеть, и мне можно наконец встать и отойти к Дионе и остальным, которые или радуются, или кричат бу в зависимости от совпадений. Мерзкая моя сторона радуется каждому бу, которая следует за неправильным ответом Лоры и Джоша. Она пошла к стулу со светящимися глазами, явно мотивированная и готовая побеждать. В итоге у них только четыре совпадения. Когда приходит черед Дионы, и ее партнеры меняются, меня поражает, как много она узнала о парнях и как много, очевидно, они знают про нее. Диона настоящий профессионал быстрых свиданий и понимает, что нужно делать. Больше всего очков у нее с сдержанным и Остином. Наконец игра завершается. На часах уже больше одиннадцати, несмотря на переживания, Я ужасно устала. Мне с трудом удается подавлять зевки. Валерий и Келон совещаются, отойдя в сторону. Мы сыграем еще в одну игру прежде, чем вас отпустить. Поцелуй, женись, убей. Пожалуйста, пусть один из вас выйдет вперед. Лора вскакивает и подходит к ним. Келон предлагает ей несколько карт. Лора вытягивает три. Какие на них имена и какое она делает выбор, остается между ними тремя. Когда позже вперед выхожу я, то смотрю на простой шаблон: поцелуй, женись убей на столе. А Келен снова смешивает карты и профессионально протягивает семь мне. Я вытягиваю те, что справа, как с детства делаю во всех карточных играх. Фи однажды заметила, что я не хочу разрушать идеальный веер. Не знаю, так ли это Я поворачиваю карту, смотрю на имена и хмурюсь, понимая, что карта была всего семь, не восемь. Поцелуй, женись, убей. И кандидатки: в Вороны, Насрин, Лора и Диона. Почему я ожидала, что должна расположить по порядку потенциальных партнеров? Во время ожидания я вспоминала всех кандидатов Львов. Женские имена совсем сбивают меня с толку. Тебе нужно разложить карты в подходящем для тебя порядке, еще раз поясняет Валерий. Я быстро раскладываю карты. На Дионе я бы женилась, поэтому ставлю ее имя посередине. Если одну из трех придется убить, то пусть это будет Лора. Ее имя кладу под карточку убить. В итоге мне остается поцелуй с Насрин. Валерий фотографирует последовательность А потом Келлан собирает карты и снова перемешивает. Прежде чем позвать Николаса, Валерий подбадривает меня улыбкой, что походит на похвалу. Диона безмолвно спрашивает, какое решение я приняла, но я молчу, думаю, это должно оставаться сюрпризом, показываю ей жестом позже. После того, как все сделали выбор, нам разрешают разойтись. Мы с Дионой уже доходим до двери гостиной, когда Лора задаёт вопрос, который, видимо, крутится не только у меня на языке. Когда ты расскажешь нам о результатах ночи создания пар Валерий? Завтра вечером на балу вы узнаете имя своего партнёра.